Глава вторая. Сон второй. Темнота была ее тайным другом, ее безмолвным сообщником. Соня невидимка скользила по неосвещенным залам музея, не чувствуя страха. Черная футболка, черные джинсы и черные балетки были частью темноты. Соня как будто очутилась внутри кинофильма, где дерзкая авантюристка грабит музей. Только сейчас взломщицей была она сама, и ей до безумия нравилось это острое ощущение азарта, адреналина и риска. Повинуясь внутреннему компасу, Сонни миновала два зала постоянной экспозиции свернула налево и уперлась в решетчатую дверь. В темном зале с полоской светодиода вдоль пола располагалась временная выставка. Туда-то ей и нужно. Замок она вскрыла за минуту, толкнула дверь и вошла в пещеру Али-Бабы. За стеклянными витринами застыли серебряные кинжалы и мечи, рукояти которых были инкрустированы драгоценными камнями. Не то, все не то. Инстинкт упорно вел ее вперед, пока она не уперлась в неприметную витрину. Под стеклом на черной бархатной подушечке лежал светло-желтый камень. При свете дня он не привлек бы внимания посетителей. Но во мраке ночи он таинственно мерцал, будто источая лунное сияние, как и голубой камень в серебряном кольце на ее пальце. Только камень за стеклом был в несколько раз больше, и когда Соня взглянула на него под другим углом, на его поверхности отразилась узкая полоска света, похожая на прищуренный кошачий глаз. Соня завороженно застыла перед стеклом. Она знала, что пришла именно за ним. Медлить было нельзя. Соня сложила руку в черной перчатке в кулак и ударила в центр витрины. Стекло расползлось трещинами и взорвалось осколками, один из которых впился в правую руку между локтем и краем перчатки. Ерунда, царапина. Даже не поморщившись, Соня выдернула осколок и бросила на пол. Затем подхватила камень из разбитой витрины и сжала в руке, ощутив исходящую от него прохладу. За спиной раздался резкий щелчок. Дверь в зал захлопнулась, запирая грабительницу внутри помещения. Зазвенела сигнализация. Для кого-то другого это стало бы поднёй. Для неё — только досадной помехой. Ловко, словно проделывала это сотни раз, Соня наклонилась к замку, и минуту спустя клетка открылась, выпуская её наружу. Очутившись в коридоре, Соня открыла защёлки старой деревянной рамы, распахнула окно и запрыгнула на подоконник. Ощущение свободы и безнаказанности пьянило. Соня подмигнула старой луне, свысока взиравшей на ее проделки, и прыгнула вниз, ловко приземлившись на асфальт. Второй этаж. Разве это расстояние для такой, как она? Соня крепче сжала свою добычу, лунный камень, легко перемахнула через ограду и растворилась в ночи. Соня проснулась от звона будильника. Наступила на одеяло, сброшенное с кровати. Она совершенно не помнила, как добрела вчера до своей комнаты и во сколько легла. Казалось, отключилась еще засветло, прямо за кухонным столом, сразу после того, как примерила подарок бабушки. Соня подняла левую руку, но кольцо на пальце не оказалось. Оно лежало на тумбочке у кровати. Соня надела серебряный ободок и растерянно уставилась на камень. Вчера ей показалось, что он чарующе мерцал синими бликами, но сейчас это был мутный голубоватый камень, который ничем бы не привлек внимания. Впрочем, подарок бабушки ей дорог любым. Надо будет перезвонить ей поблагодарить, а то она совершенно не помнила, как вчера закончила разговор. Что ей прояснилось, Соня тоже не помнила. Зато ноги гудели, как будто она всю ночь не спала, а бежала марафон. Чувствуя себя разваленной, Соня доковыляла до ванны и включила электрическую зубную щетку. Голова была тяжелой, в сознании хаотично всплывали обрывочные фразы из учебников и конспектов. Арина бы не применула пошутить, что у Сони похмелье от знаний. Поплескав в лицо холодной воды, Соня немножко взбодрилась. Густые русые волосы расчесала и сразу затянула в узел, чтобы не мешались. Вернулась в комнату, надела неизменные джинсы и строгую белую блузку, которую уже принесла ей пятерку на первом экзамене. Пока застегивала пуговицы, заметила глубокий порез на правой руке, посередине между запястьем и локтем. Когда она так поранилась... когда вчера выдернула ребенка из-под колес? Нет, вчера никакого пореза не было. К тому же он выглядел свежим, как будто Соня поранилась ночью. Нужно обработать, чтобы не занести инфекцию. На кухне ее ждали раскрытые конспекты, сброшенный на получебник и валявшаяся рядом трубка радиотелефона, полностью разрядившаяся. Соня вернула трубку на базу, подняла книгу, но сразу же выронила из рук. Ее буквально шатало от усталости. Хотелось забраться в постель и проспать неделю подряд. Но нельзя, сегодня важный экзамен. Со второй попытки Соня вернула учебник на стол, включила телевизор и достала антисептик из аптечки. Пока она обрабатывала ранку, отзвучали позывные новостей, и ведущая начала выпуск со срочного сообщения. Дерзкое ограбление было совершено сегодня ночью в столичном музее. Похищен один из экспонатов новой выставки, которая открылась три дня назад. Соня краем глаза взглянула на экран и увидела знакомый зал музея, который посещала в день открытия выставки. Сейчас в нем толпились полицейские. Камеры наблюдения зафиксировали момент преступления. Соня залепила ранку пластырем и с любопытством уставилась на экран. Хрупкая девушка в черной майке и черных джинсах стремительно пересекла зал и остановилась перед витриной. Соня даже позавидовала ее бесстрашию и выдержке. Сама бы она никогда не отважилась на такое. Ещё мгновение, и с неожиданной для такой худышки силой девушка разбила кулаком в витрину. Соня так ахнула. «Во, даёт!» Наверное, в свободное от ночных грабежей время девица не вылезает из спортзала и качает мышцы. Не то что Соня, у неё самой сил, как у котёнка. Бросив взгляд на часы, Соня заторопилась. «Пора ехать на экзамен. Времени на завтрак уже нет, выпьет кофе в институте». «Подозреваемый на вид около двадцати лет, волосы русые, рост средний, телосложение худощавое. Если вы узнаете эту девушку, просьба позвонить в полицию по указанному телефону». Соня уже отвернулась от телевизора и собралась выйти из кухни, когда ее взгляд упал на порез на руке. Словно невидимая сила толкнула ее в спину, заставляя обернуться. С экрана телевизора на нее смотрела она сама. Изображение, увеличенное из камеры наблюдения, было не очень чётким, но сомнений быть не могло. Это она, собственной персоной засветилась перед скрытыми камерами. Это она ночью ограбила музей. Мир вдруг покачнулся. Соня схватила из-за дверной косяк, чтобы не упасть. На столе тревожно зазвонил мобильный. «Сонька, ты что ли музей обчистила?» Хихикнула в трубку Арина. «Серьёзно, вастяк твою двойняшку, показывали. Чё молчишь? Опять всю ночь с учебниками провела?» Да. Слабо выдохнула Соня, с ужасом глядя на скомканную черную футболку и черные джинсы на полу окна. Она совершенно не помнила, как надевала их, но такая же одежда была на грабительнице из новостей. «Ладно, на экзамене увидимся», — заторопилась Арина. «Мне еще шпаргалку дописать нужно». Соня сунула мобильный в карман джинсов и осторожно, словно боясь замараться, приподняла за край черную футболку. Футболка ей не привиделась, вот только по всем законам логики. Она должна была лежать на самой дальней полке в шкафу вместе с черными джинсами. Там, где Соня сложила их год назад после похорон дедушки и больше ни разу не доставала. Из-под футболки на пол выпала черная перчатка. Последний штрих к портрету грабительницы. Поднять ее Соня не успела. Замок на входной двери тоненько щелкнул, и секунды и позже в кухню рвались люди в черном. Соня испуганно попятилась к окну. «Расслабься, не полиция». Человек, шагнувший к ней, снял капюшон толстовки и оказался ее ровесником, чертовски привлекательным блондином с пронзительной синими глазами. Соня таких раньше видела только на рекламных плакатах. С одинаковым успехом он мог бы рекламировать молодежный парфюм, гоночные автомобили или модную одежду. Вот только представить такого глянцевого мальчика на своей простенькой кухне Соня даже во сне не могла. «Кто вы?» Взгляд Сони с тревогой заметался по незнакомым молодым лицам. Всего их было четверо. Трое высоких парней и девушка им под стать. Красивая стройная брюнетка с французской косой и фарфоровой кожей. У всех ярко-синие глаза, как будто горящие космическим светом. Соня не видела раньше ничего подобного. Брюнетка скучающе отвернулась, взяла ее учебник со стола. Соня заметила, что косая её уложена змейкой и, извиваясь, скручивается в узел над высокой шеей, приоткрывая синюю татуировку полумесяц. Кажется, похожая была у курьера, принёсшего кольцо. «Мы твои друзья, Соня?» Задушевно улыбнулся блондин. В этой стае он явно был вожаком. На его шее слева тоже была татуировка полумесяц, которая словно светилась изнутри. «Ты попала в беду, и мы тебе поможем». «Я не грабила музей!» Соня попятилась к окну, споткнулась о черные джинсы и умолкла. Брюнетка отшвырнула учебник, как надоевшую игрушку, и свысока взглянула на нее. Пронзительно синие глаза насмешливо сверкнули. «Хватит болтать, уводим ее!» Она капризно дернула Соню за руку и потащила в коридор, словно куклу. «Полегче, ада!» Блондин мягко перехватил руку Сони, но кольцо с печаткой на его руке острым когтем царапнуло ладонь. «Она — наши гости и под нашей защитой!» Ада недовольно фыркнула, но спорить не стала и стремительно вышла за дверь. Соня встретилась взглядом с блондином и почувствовала исходящую от него силу. «Нет времени объяснять. Доверься мне, ладно?» Соня кивнула, быстро обула балетки и позволила себя увести. «Дверь!» — опомнилась она, когда они сбегали по лестнице. Хотела вернуться, квартира осталась открытой. но блондин с силой потянул ее за собой. «Неважно, ты сюда не вернешься». Бешено замелькали лестничные пролеты. Показалось, она падает в бездну. Во дворе их ждал черный, ослепительно сияющий на солнце мини-вэн. Двое парней уже сидели внутри. Ада стояла снаружи, нетерпеливо постукивая черной кроссовкой. По двору, опираясь на клюшку, ковыляла соседка Кузьминишна и с любопытством глазела на невиданную доселе шикарную машину. Что вы плететесь? Хотите дождаться полиции? Соню обжег негодующий взгляд ады, и она почувствовала себя досадной помехой, от которой красавица с французской косой избавится при первой же возможности. Блондин потянул Соню к машине, как вдруг утреннюю тишину московского дворика взорвал оглушительный рев мотора. Из-за угла вывернул мотоцикл, а сразу за ним побитая колымага с заляпанными грязью номерами. Байкер промчался прямо к минивену и затормозил в метре от него, а машина резко развернулась, переградив дорогу, и из нее выскочили двое парней в джинсах и белых футболках. Один крупный и широкоплечий, другой пониже ростом, худощавый, но атлетичный. При виде незнакомцев Ада подобралась, как кошка, готовая к бою, а двое ее приятелей высыпали из минивена. Байкер проигнорировал их, снял шлем и шагнул прямо к блондину, крепко державшему за руку Соню. Даже если бы Соня решила сбежать, она не могла бы тронуться с места от страха. От мотоциклиста исходила явная угроза. Высокий, плечистый, с отросшей каштановой шевелюрой, падающий на лоб, он был похож на медведя. Не на того выдрессированного мишку, который отплясывает в цирке на потеху публики, а на дикого зверя, непредсказуемого и смертельно опасного. — Давно не виделись, Яр! — насмешливо протянул блондин. Его, в отличие от Сони, появление байкера не напугало, а позабавило. «Поболтал бы с тобой до да дела». «Отдай девушку, Марк». От грозного и внушительного голоса мотоциклиста у Сони по коже побежали мурашки. Захотелось, сломя голову, помчаться в подъезд, залететь по лестнице, запереться в квартире и спрятаться под одеялом, как она делала это маленькой девочкой. Только теперь одеяло не спасет. Минувшей ночью ее жизнь стремительно поменялась. Соня еще не понимала, что именно произошло, и почему ее скромная персона стала причиной раздора между двумя воинственными парнями. Но точно знала, что в покое ее теперь не оставят. Блондин выпустил руку Сони и закрыл девушку спиной. «Ты ее не получишь», — с облегчением услышала Сони. Она не видела, кто ударил первым, но спустя мгновение Блондин и Байкер сцепились в черном разрушительном смерче. Соня, испуганно вскрикнув, отскочила к скамейке. Двое приятелей байкера налетели на аду, и закрывавших ее парней, и отбросили их к детской площадке, по счастью, пустой ранним летним утром. «Убивают!» — резанул визгливый голос Кузьминичной, доковылявший до соседнего подъезда. «Я вызываю полицию!» Старушка резво скрылась внутри, а Соня не могла тронуться с места, ошеломленная схваткой, разворачивающейся на ее глазах. Происходящее настолько выбивалось из реальности, что казалось сном. Знакомый из детства Тихий двор вмиг превратился в арену голливудского боевика. Вот байкер с медвежьей хваткой подминает под себя блондина, заметно уступающего ему физической силе. Но внезапно блондин молниеносным ударом в подбородок отбрасывает от себя противника на пару метров. И откуда столько невероятной силы в худощавом парне? Тем временем Ада с нечеловеческой скоростью взлетает на детские качели, отталкивается от земли и в прыжке воспаряет с них, ударяя в грудь устремившегося к ней вихрастого парня, того, что ниже ростом. Парень отлетает назад и проламывает спиной бортики песочницы, только щепки летят. А девушка бросается на помощь к своим приятелям, теснящим другого, нападавшего к песочнице, и вот уже все четверо, как в бешеном смерче, сходятся в неистовой схватке. Соня с силы щиплет себя за локоть. Больно. Значит, не спит, значит, все по-настоящему. И невероятное сражение, развернувшееся в знакомом до каждого уголка дворике, реально. Блондин и его команда одерживали явную победу. Они были сильнее, быстрее, внезапнее. Ада, словно юркий волчок, крутится вокруг своей оси. Тонкие девичьи руки с невероятной силой отбрасывают соперников в стороны, словно это не руки, тараны. Ее напарники в черном двигаются так стремительно, что Соня видит только смазанные тени. От каждого касания теней их противники отлетают на несколько шагов, словно тряпичные куклы. Их лица разбиты, выленившие белые футболки в россыпи алых капель. Вожаку не лучше. Он, пошатываясь, отступает под градом сокрушительных ударов блондина, из последних сил держится на ногах. Да и кто мог бы противостоять такому нечеловеческому натиску? Только в кино Соня видела, чтобы люди двигались подобную урагану скоростью и обладали столь невероятной силой. Похожи ее защитники — супергерои. Вот только у героев не бывает такой жестокой улыбки, как у Ады. Она сейчас похожа на валькирию, которая сеет смерть. И герои не добивают противника с таким мрачным торжеством, как синеглазый блондин по имени Марк. Подобно тигру, треплющему обессилевшего медведя забавы ради, он рассек байкеру щек острым перстнем, а теперь теснил его к раскрытым дверям минивэна. И такая смертельная тоска была в серых глазах байкера, что Соне показалось, его загоняют в клетку. «Прекратите!» — крикнула она, обращаясь ко всем сразу, а потом бросилась к Марку и потянула его за локоть. «Ты его убьешь!» Марк на миг замешкался, поворачиваясь к ней. Соня думала, она спасает байкера, оказалось подставила своего защитника. воспользовавшись замешательством байкер ударил блондина по шее ребром ладони прямо по светящейся татуировке полумесяцу соня никогда бы не подумала что обычный удар может быть настолько сокрушительным марк плашмя рухнул к ее ногам разметав руки в стороны ты убил его ахнула соня метнувшись на помощь к своему защитнику но байкер цепко схватил ее за плечо дернув к себе не убил разбудил сони показалась она ослышалась На тот же миг Марк слабо застонал и поднял голову. Он осоловило, огляделся, словно не понимая, где оказался. Соня с удивлением заметила, что глаза у него из ярко-синих сделались обычными серыми, а татуировка полумесяц на шее потускнела и перестала сиять. От нее остался только тонкий контур. «Марк!» Адам мстительной фурии метнулась к ним, но ее настиг такой же сокрушительный удар в шею, и девушка осела на асфальт, как марионетка, которой подрезали нити. Две чёрные тени, как изголодавшиеся псы, бросились на приятелей Байкера. Но теперь без ошеломляющих пируэтов ады силы сравнялись, и последние защитники Сони, так же, как и их приятели, попадали на асфальт, получив удары в шею. «Уходим!» — крикнул Байкер своим парням, а затем сорвал с пальца Сони серебряное кольцо с кристаллом и бросил его куда-то в сторону. «Это подарок бабушки возмутилась Соня и кинулась за кольцом, но парень не дал. Крепко схватил ее за плечо и потащил к машине. — Поверь мне, — отрывисто бросил он, — бабушка ни за что не сделала бы тебе такой подарок. — Пусти! — зартачилась Соня. Парень ее пугал, ей не хотелось ехать с ним. И что значит, не подарок бабушки Кто еще мог прислать ей кольцо? — Извини, я не могу рисковать. Байкер нацепил на голову Соне черный мешок, крепко перехватил девушку за талию, и без церемонии запихнул в багажник колымаги, на который приехали его подельники. Соня даже пикнуть не успела, как багажник захлопнулся. Вдалеке раздался вой полицейских сирен. «Хоть бы они успели», — горячо взмолилась Соня. «Уж лучше полиция, чем похищение». Но машина стремительно рванула с места, оставляя спасительный патруль далеко позади. Соня не раз видела в кино, как людей засовывали в багажник и куда-то везли. В жизни все оказалось куда страшнее. Темнота и теснота буквально душили. Словно черный, невероятно сильный змей сковал ее по рукам и ногам. в Первые минуты, стремясь оторваться от погони, машина то и дело подскакивала, встречая на своем пути лежачих полицейских. Соня нашарила рукой мобильный в кармане джинсов. Сигнала не было. Телефон оказался совершенно бесполезным, и она разочарованно убрала его обратно в карман. Постепенно вой сирен смолк. Машина замедлила скорость. Чтобы унять панику, Соня принялась глубоко дышать. Наверное, экзамен уже начался. Арина не удумевает, куда подевалась Соня, ведь обычно они тянут билеты самыми первыми из группы. Интересно, ей разрешат пересдать экзамен? но вот только как она объяснит свое отсутствие? «Извините, профессор, накануне экзамена я грабила музей и чуть не проспала, а потом меня похитили какие-то бандиты и повезли неизвестно куда». хотела бы она знать, куда ее везут. Но думать об этом было еще страшнее, чем трястись в багажнике машины. Соня еще раз проверила телефон. Сигнала по-прежнему не было. Тогда она потянула колени к подбородку, принялась повторять билеты к экзамену и сама не заметила, как уснула. Сон третий. Порывистый ветер хлестал в лицо, грозя сбросить с высокой крыши. Над головой сияла полная луна, а вокруг Сони, стоящей наверху небоскреба, закрутилась ожесточенная схватка. Блондин с Байкером сошлись в смертельном поединке, их приятели сражались друг с другом. На краю крыши Сони заметила человека в черном костюме. Его лицо скрывала тень. Одна рука с забинтованным запястьем свисала плетью, а в другой он держал лунный камень. Сони кинулась к нему, уворачиваясь от дерущихся. «Нужно остановить его, иначе случится беда», но внезапно на ее пути возникла Ада. «Помоги мне его остановить!» — воскликнула Соня. «Конечно, я помогу тебе!» — кивнула Ада, а затем вцепилась ей в плечо и потащила к краю крыши. «Пусти!» — слабо выдохнула Соня. «Не бойся, это не конец!» — убежденно сказала Ада, и глаза ее сверкнули космической синевой. «Все только начинается!»